Глава вторая. Древняя традиция. Душа в душу могут жить только матрёшки. Я присела на огромное кресло, закинув одну ногу на другую, и выпала из реальности. Огромная кардилина в большой катке удачно стояла рядом. Меня за её листьями практически не было видно. По крайней мере, я сильно на это надеюсь. Во всяком случае, для Светки никакой цветок, отродясь, не был преградой в поиске меня. Я вздрогнула, открывая глаза, когда неугомонная младшенькая затормошила меня. «Что? Куда?» «Выручай, сестра!» Машка, подпрыгивающая, как девчонка, тихо захихикала. Пригладив сонно выбившийся из-за уха локон, прошептала. «Кого убить?» «Никого, Вера, проснись! Почему ты вообще спишь? У нас свадьба!» а сейчас милаша будет кидать букет». Мия всплеснула руками, стряхивая себя перевозбуждённую Светку. «Боже, сколько экспрессии, успокойся. А Милка пусть кидает свой букет в подруг. Чего ты девочке пристала? Может, у неё один единственный шанс на месть, благодаря этой дикой традиции бросания. А какой выручке вообще речь? «Я хочу букет поймать», — выпалила сестра. «У меня глаза чуть свои орбиты не покинули». «Что?» «Букет поймать. Хватит нам с Тошиком прятаться по подворотням, как подросткам». Я секунд десять приходила в себя, борясь с возрастным скепсисом. Он надержал надо мной верх. «Ты же понимаешь, что букет ничего не решит в отношении трусости твоего ухажора. Антон не трус, он просто нерешительный, а букет... Я поджала губы. Все они нерешительные, пока им не укажешь на дверь. Ждут принцессу, пользуясь добротой доступной развесившей уши служанки, а потом... Вер, ну жалко тебе, что ли? Просто выйди со мной. Чего? Тише ты. Мне просто одной стрёмно. А Машкин муж не поймёт, если я потащу в круг незамужнюю его жену. Машка снова захихикала. «Разумовская, помогай. Видишь, как Светку припёрла?» Я масштабно вздохнула, готовя страшную отповедь на головы нетрезвых дамочек. Но Света жалобно посмотрела на меня, как в детстве, и шёпотом попросила. «Пожалуйста, Верочка». Воздух со свистом покинул лёгкие. Я зажмурилась, моргнула и резко поднялась. «Идём. И если твой Антон не сделает тебе предложение сегодня же, я его сама, лично, этими цветами и забью». «Эх, жаль, крапивы в букет не собрали». Света с Машей дружно прыснули, еле поспевая за боевой мной. «Достала. Хочу уже домой. Забраться под пледик и сутки глаза не открывать». На осуждающие взгляды семейных дамочек и малолетних подруг племянницы я внимания не обращала. Прошло то время, когда чужое мнение могло выбить у меня опору из-под ног. Эта Светка ещё краснеет от таких пристальных взглядов. У меня этот этап давно пройден. Я знаю, чего хочу от жизни и успешно использую все возможности. Только одно могло вызвать у меня печаль — отсутствие собственного дитя. За поимками того самого, от которого мне хотелось бы родить, я упустила время. После тридцати оно летит быстрее ветра. Раз! Я улыбнулась подмигнувшей мне Милане. Хотя есть у меня дитё. Пусть не моё, но родное. Взбалмошная, упрямая, сильная, независимое. Мы действительно были с племянницей очень похожи, но одновременно с тем разные. И я безумно рада этому. Мила нашла того самого. А я? Я люблю свою работу. Кому-то она покажется убогой, но мне нравилось ухаживать за больными. Помогать человеку преодолевать самое сложное, свою болезнь, это сродни суперсиле марвеловских героев. Да, утки и катетеры не щит Капитана Америки, но кто, если не я? Два. Света сместилась правее в толчее повизгивающих малолеток. Я обречённо возвела глаза к натяжному потолку ресторана. «За что мне всё это? Блин. Вернуть годы, я бы всё переиграла». мне в смысле вышло бы за первого встречного и залетела, а сразу прозрела. Без десятилетних проб и ошибок в отношениях. Без розовых очков и безнаказанного использования моей доброты. «Три!» «Мать твою!» — ругнулась я, отходя подальше от ринувшихся вперёд девчонок. «Вот эта давка! В электричке не так страшно, да я...» В лицо что-то летело. Я подняла руки на рефлексах. Пальцы цепко схватили букет. Кошмар. Голова закружилась. Слух раздражало чью-то бормотание. Я уставилась в центр букета, всматриваясь в тёмно-бордовую розу одиноко стоящую в окружении белоснежных бутонов. «Света месяц будет губы дуть». «Кто?» Бубнёж слева оборвался. Но меня больше поразило другое. Что в толпе незамужних девиц забыл обладатель такого густого баритона? Я вскинулась и оторопела. Во-первых, меня кто-то успел накрыть фотой. Во-вторых, этот самый обладатель... Совсем молодой мужчина, лет тридцать, не больше. Только вот смотрит на меня этот сопляк, как на печушку, мимолетом нагадившую на лацкан его дорогущего пиджака. «Э, ты кто такой?» Черты лица мужчины исказились злостью. «Хватит, Верин, закрой рот и не мешай жрецу». «Рот? Не мешать жрецу?» Я снова посмотрела на букет. Руки, державшие его, сильно отличались от моих. «А где мой маникюр? Где загар? Платье... Я что, я невеста?» Со всех сторон полетели шепотки. Я огляделась. Огромный зал с витринами, лавочки, люди. Как я оказалась в храме? «Спокойно, Вера Павловна, не волнуйся, но, кажется, тебя затоптали малолетки». Я просто не знала, как ещё объяснить происходящее. Меня ощутимо стиснули за локоть и зашипели в ухо. «Если ты сейчас же не прекратишь, я передумаю насчёт брачной ночи». «Ха!» — напугал женщину пиписькой. Рванувшуюся на волю истерику я сдерживала как могла, борясь с приступом шизофрении. «Да-да, бессознательный бред из разряда её родимой». «Молодой человек. Не знаю, как вас там?» «Николас Маккей, герцог Эстона». «Верина, это уже не смешно. Закрой рот. Жрец должен завершить обряд». Старик в белой хламиде испуганно задрожал, испугавшись властного рыка мальчика, и уткнулся в свой монашеский устав. «Не знаю, я далека от религии». «Мне вообще было не до этого. Моя шизофрения начала забрасывать меня титулами». Я восхищённо присвистнула. Герцог вздрогнул, изумлённо уставившись на меня своими красивущими зелёными глазами. «Хорош чертяка, но не такое замужество я себе представляла. Да и не воспитан этот молокосос. Кто-то кричит на женщин, а рот им приказывает закрыть». «Так, ты, конечно, хорош, но хорошенького, как известно, понемножку». «Надо приходить в себя». Небось, всех гостей на свадьбе успела переполошить своим обмороком. Я внимательно присмотрелась к розам, нашла шипы, хотя точно помню, их в букете милаши не было, и... «Ай, твою мать, больно!» Взвинченный герцог сдавил мою руку так, что я вскрикнула ещё громче. «Заткнись, не позорь меня. Твои уловки больше не пройдут. Сегодня ты станешь моей женой». Я возмутилась от всего сердца, вырывая несчастную конечность. «Да не пойду я за тебя замуж!» «Психованная галлюцинация мне еще не угрожала». «Кто тебя спрашивает?» Едва слышно зашипел зеленоглазый, нависая надо мной маленькой. Твой отец продал тебя за долги. Я согласился на всё это только потому, что у тебя дар. Ты можешь дать магически одарённых наследников, а твои желания... Я уже говорил, но повторю ещё раз, меня слезами не разжалобить. Я и так пошёл на уступки и согласился отсрочить супружеский долг на две недели. Ещё чуть-чуть, и мне будет плевать на твои женские капризы. «Я не сплю. Мне больно и женские капризы». «Он это серьёзно?» «Говорит, что купил девочку у её безнравственного отца и смеет угрожать». «А ну-ка, галюны, подождите пять сек, успеется с обмороком. Тут одному ахламону надо выделить минутку Макаренко». «Капризы, значит?» Стиснув букет покрепче, заехала красавцу по роже, радуясь, что на этой стороне сознания букетик до невозможности колючий. Зрители заохали, жрец интенсивнее забормотал свою абракадабру, а жених ругнулся, стараясь уйти с траектории моих ударов. Но от Веры Павловны ещё никто не уходил. «Я тебе покажу капризы, молокосос». Ты у меня сейчас получишь такую брачную ночь, что на смертном адрес с одраганием будешь вспоминать. Ты смотри, какого мама воспитала!» «Перерыв!» — завопил подскочивший толстячок, хватая меня за талию и оттаскивая от обалдевшего и поцарапанного мной мужчины. «Ваше сиятельство, перерыв!» «Пусти сотрап, это мой глюк! Как хочу, так развлекаюсь!» Боров потащил меня к проходу с легкостью. Моя миниатюрность сегодня решила сыграть со мной злую шутку. Совсем бесцеремонная бегемотина толкнула меня в маленькую комнатку и прижала к стене, обдавая зловонным запахом изо рта.